Наступившее утро принесло солнечное тепло, развеяло сумрачное настроение. Человек всегда и во всех поступках находит себе оправдание. Перестал терзать и Ленькину совесть украденный Чебак. — Тот мужик, бахчевик, ой, на ну какой богатый! — рассудил он еще ночью. — Гля, сколько арбузов навез, целую телегу! Водкой балуется. А чего я там взял у него? — Небось, не обеднеет с одной рыбины. Вновь он бродил по загроможденному кошелками, мешками вокзалу. Безнадежно всматривался во встречный поток людей. Вяло заглядывал под лавки. Нету Федьки. Пропал. Плакали ребятишки, шаркали сотни ног, пыхтели проходившие поезда за стеной, пахло потными телами, борщом, рогожами. Где искать товарища? По залу шел здоровенный носильщик с толстой красной шеей, мокрыми, щеголевато прилизанными на пробор волосами. Он непрерывно позванивал зажатым в толстой волосатой ручище колокольцем и, разинув огромную пасть, низко скосив глаза, глубоким протодиаконским басом медленно нараспев выкрикивал. Первый звонок на поезд Москва-Севастополь Через Харьков-Лазовую Жанкой Знать уехал Федька. Вдруг окончательно решил Ленька. И днем на крыше пассажирского поезда он покинул Курск. Глядя на густые сады, опоясавшие гору, На многочисленные стены домов, золотые кресты церквей И чувствуя себя в полной безопасности Он вдруг улыбнулся, представив себе Как дядька Бахчевик хватился вяленого чебака Куда делся? И ног нет, а сбежал А это он, Ленька Сокин свистнул хе -хей! вот он, какой ухарь Взял, да и украл Что ему с голоду подыхать? Просишь, не дают, шпыняются Ну так он сам возьмет и кланяться не станет. В тюрьму посадит, судьи увидят, что он маленький мальчишка и взял лишь еду. И отпустят. Еще сами в приют определят. Шесть суток спустя Ленька на тендере паровоза приехал в Одессу. Стоял жаркий безоблачный день начала сентября. Ленька шел по широкой, нарядной, чисто подметенной улице и радостно с любопытством поглядывал по сторонам. Двумя нескончаемыми рядами тянулись облицованные мрамором особняки с цельными зеркальными окнами и каменными львами у подъездов. Сквозь чугунные резные решетки оград виднелись зеленые дворики с фонтанами, нежными розовыми отцветающими кустами роз. В глаза били длинные яркие цветистые вывески магазинов. В их витринах, Манили, останавливали внимание то блестящие с узорной насечкой охотничьи ружья, и диковинные бамбуковые удилища, то на манекены модников в дорогих кепках, брюках-дудочках и остроносых ботинках Джимми, и мертво улыбающиеся девицы в коротких пестрах юбочках, то громадные бутафорские колбасы, а каракай с попье-маше то гигантская калоша с надписью, предлагавшей покупать изделие резинотреста. В одном месте Ленька долго стоял перед большим улыбающимся турком в красной феске. Во рту у него торчала настоящая папироса. И на конце ее равномерно, через каждую минуту вспыхивал огонек. Казалось, турок затягивался и густо, двумя струями выпускал дым из ноздрей. Это был табачный магазин. Эх, Мне бы дал разок курнуть, весело подумал Ленька и отправился дальше. В большом сквере, с посыпанной песком дорожками, с крашенными фигурными скамьями и клумбами, он замер перед невиданным голубовато-зеленым деревом с маленькой чешуйчатой и шелковистой листвой, похожей на хвою. Ёлка, не ёлка, что это такое? Мужчина в соломенной шляпе на его вопрос ответил что дерево называется – туя. Рядом с ней кустился вечно свежий и сияющий мирт. Белые цветы его уже опали. Городскую панель заливала пестрая, шумная, нарядная толпа. Слышался оживленный говор, смех. То и дело, сыпле белыми фиолетовыми искрами, пробегали трамваи. По-южному открытые, совсем без стенок. По мостовой, цокая копытами, проносились извозчики. Насатые загорелые греки торговали на перекрестках сладкими коричневыми рожками, финиками. Перезрелыми стручками перца казались красные фески айсоров, тисельщиков сапог. Шум, звонки, гомон висели над городом. В синем высоком небе летали кувыркались белые голуби. «Вот она какая! Одесса!» – радостно подумала Ленька. У зазевавшейся торговки он стащил вареный кукурузный початок и, грызя на ходу, отправился смотреть море. С горы от бронзового памятника Дюка Леньке открылась необъятная, уходящая к горизонту аметистовая водная ширь, остров вспыхивающая на солнце, покрытая у берега пенистыми барашками. «Ох ты!» Невольно вздохнул Ленька. В порту дымили громады кораблей. По выпуклой груди моря скользили ялики, Лодки с косыми бело-сиреневыми крыльями парусов. Скрижетали подъемные лебедки, шныряли грузчики с лямками. Полуголые, загорелые до черноты босики. Дул мягкий соленый ветерок. И тут Леньке даже взгрустнулось. Он понял бесплодность своей мечты найти Федьку Монашкина. Отыскать человека в таком городе труднее, чем выловить монетку, обороненную в реку. А он-то по душевной простоте думал, что сидит его кореш на камушке у моря, и его отовсюду за версту видно. Ладно, может встретиться он с потерянным другом в приюте. На другой день, с утра, Ленька разыскал двухэтажное здание, в котором помещалась комиссия помощи детям, сокращенно называвшаяся «Помдед». Оттуда, как узнал Ленька от милиционера, ребят направляли в детдома. На каменном крыльце перед дверью здания сидело четверо беспризорников. Они о чем-то оживленно говорили между собой, по очереди затягиваясь одной папироской. «Эй, шкет!» – окликнул подошедшего Леньку плотный оголец, со свалявшимися, как у собаки, рыжими, почти красными лохмами, прядями спадавшими на глаза и уши. Одет он был в рваные холстинковые штаны – и некогда бархатную, а теперь давно вытертую женскую жакетку с буфами на рукавах и без единой пуговицы. Наверное, подобрал где-нибудь на свалке. На его веснущитом перемазанном лице с болячкой у губы любознательно и бойко блестели зеленые глаза. «Куда доешь?» «В помдет». Ху -ху -ху. «Больше ходить сто лет!» Ловко сплюнул потлатый оголец, и все захохотали. Его товарищ, с вывернутыми ноздрями в рваной рубашке ниже колен, жадно затянувшись окурком, проговорил сквозь выпускаемый изо рта густой табачный дым. <связь> «Ишь, барахло на нем какое!» Он вдруг скачил, быстро загородил ленький вход в учреждение. «Слышь, сволочь, давай сменяемся. Ты мне свою робу, а я тебе свою. А в придачу еще раза два порылу дам, хочешь?» Драки было не миновать. Это Ленька сразу почувствовал и сунул руку в карман тужурки. Там он носил продолговатый кусок свинца, который зажал в кулаке, чтобы поувесисти был удар. Остальные трое беспризорников не вставали, однако следили за происходящим зорко с интересом, готовые в любую секунду вступиться за кореша. «Надо шибить с ног этого ноздрястого с окурком», подумал Ленька. И рвануть вверх по лестнице. Косой заколебался. Видимо, опасаясь, не нож ли у ленки в кармане. Дверь помдета открылась. Звеня шпорами, вышел бравый военный в малиновой фуражке. В галифе с леями, с кавалерийской саблей сбоку. В петлицах его гимнастерки блестело по шпале. «Командир!» С одного взгляда оценив обстановку, он усмехнулся. «Войну затеяли, пацаны!» Революция в России кончилась, ясно? Так что бросьте дуреть. Никто не пользуется у беспризорников таким авторитетом, как военные. Для них это лихие герои, овеянные славой, освободившие страну от буржуев всего мира. А Галец с вывернутыми ноздрями молча отодвинулся в сторону. Ленька воспользовался этим, с достоинством вошел в дверь и бегом поднялся по лестнице на второй этаж. Только бы не поймали его эти шкеты на обратном пути, а то хватит камнем по голове. В большой, довольно сумрачной комнате, с зашарканым полом, стояло несколько канцелярских столов. Сидели сотрудники. Почти все женщины. С ними разговаривали две посетительницы. Одна держала за худую руку бедно и чистенько одетую девочку, которая с любопытством оглядывалась по сторонам. У окна стучала пишущая машинка. То и дело звонил на стенный телефон, напоминающий деревянный почтовый ящик. Вот оно, учреждение, куда Ленька добирался почти 2000 тысячи верст, с которым были связаны все его надежды. На огольца никто не обратил внимания, кроме бедной и чистенько одетой девочки. Она осматривала его с нескрываемым любопытством и оттенком страха. Постояв несколько минут у порога, он несмело спросил, с кем поговорить насчет приюта. «Вон, инспектор!» – указали ему на столик у двери в другую комнату. Там разбирала бумаги немолодая женщина в зеленой кофте с желтым, слегка дутловатым лицом. Ленька подошел к ней, глухо, невнятно проговорил. «Тетенька, вы определяете, сирот!» Она мельком подняла на него усталые черные глаза и продолжала копаться в пухлой папке. «Отец у меня красноармейцем был!» Подождав немного, заговорил дальше Ленька. «Убили его белогвардейские буржуи, и мать померла. Один я на свете остался. Жить негде, есть нечего. Холодно спать на улице. Возьмите меня, тетенька, в детский дом. Я хочу выучиться работать на заводе» и с надеждой стал ожидать ответа черноволосой женщины. «Ты что, мальчик?» Сказала она минуту через две, отыскав нужную бумагу и теперь внимательно подняла на него свой усталый взгляд. «Беспризорник? Откуда приехал?» Ленька замялся. «Я тут вот...» Определенно он на окно, словно жил по соседству с этим домом. «Близко тут. Откуда близко? Говори правду». «Из Волок, да небось? Или из Умани? Может, москвич?» Ленька засопел, опустил глаза. «Что же не отвечаешь? Боишься сказать? Порожец вижу, врать еще не научился. Эх ты, путешественник! И что вы, ребята, все в Одессу сукатите? Море привлекает? Виноград сладкий? Держите карман шире, так для вас его тут и запасли». Нету свободных мест у нас в детских учреждениях. Некуда тебя определить, понимаешь?» Она открыла вторую папку и подколола туда найденную бумажку. «Куда же мне?» Ошеломленно, растерянно пробормотал Ленька. Очевидно, искренняя горечь в его тоне тронула инспектора помдета Выражение равнодушия и усталости на бледном одутловатом лице женщины сменилось ласковым сожалением. «Все места у нас забиты, детка. Один ты, что ли, такой непристроенный? Небось видел, сколько вашего брата околачивается на базарах, на вокзале, в порту. Тысячи! А по всей Украине, Федерации числа нет. Голова лопается, когда подумаешь, куда всех распределить, во что одеть, чем накормить. Будь хоть ты такой, как это!» Кивнул инспектор на бедно одетую девочку. «Местный, одесский». Тут мы обязаны позаботиться. Да и все равно, пацан, навряд ли мы взяли бы тебя сразу в нормальный детский дом. Уличным надо сперва пройти карантин на Ивакопункте, понимаешь? Отбор, просеивание. Придется тебе подождать до поздней осени. Есть решение горсовета открыть в Одессе новый большой приемник для таких вот бездомных кочевников. Женщина покачала головой и закончила со вздохом. «Горе с вами, ребята! Вас государство берет на воспитание, одевает, кормит, а вы сами ему мешаете, убегаете, нарушаете дисциплину, продаете казенную одежду. Может, ты, мальчик, откуда сбежал?» «Я ниоткуда не бегал», — еще больше смутился Ленька. «Костюм-то на тебе домашний, а там кто знает?» Вновь оглядев его, вслух подумала инспектор. «В общем, подождать придется». Сейчас я дам тебе талончик в столовую. Пообедаешь бесплатно. Зайди и завтра, если проголодаешься. Вот как все обернулось. Ленька совсем упал духом. Стоило ли из-за этого тянуться в такую даль? Значит, и Федьку Монашкина тоже не взяли. Шатается где-нибудь по городу. Выходя из помдета, Ленька зачем-то показал язык по-прежнему глазевшей на него девочке и тихонько погрозил кулаком. Ноздрястого беспризорника и его корешей уже не было на крыльце. Наверное, убежали на базар. И все же Ленька раза два оглянулся по сторонам. Не постерегают ли за домом? Медленно побрел он по улице. Вновь с болью и горечью пожалел о том, что убежал из Ростова. Там его, пожалуй, устроили бы в приют. Да и как не худо было у Аграфены. А в сто раз лучше, чем здесь, на воле. Чтоб она сгорела. Не утащи он, материн полушалок и серги, вернулся бы домой, хоть и стыдно. Впрочем, такого обшарпанного вовшах, тетка, гляди, еще и не приняла бы.